Глава четвёртая. Элиас потер виски, пытаясь согнать себя остатки похмелья, и вывалился из такси у спортзала. Втянул полную грудь кислорода и помотал головой. Лапочка с ее договором все равно оттуда не выветривалась. И как у этой девчонки получается всегда его зацепить? Столько лет прошло, как впервые познакомились. Интересы давно поменялись, точек соприкосновения не так уж и много. А все равно тянет общаться. Злить, потрунивать, таскать в киношку и бродить с ней по вечерним улочкам. Легко и хорошо с этой мелкой заразой. Можно рассказать о себе что угодно. Лапушка поржет, но потом обязательно погладит по шерстке и расскажет, какой он на самом деле внутри хороший. Умеет она. Почему только с Сережей-оленем эта тактика не срабатывает? Непонятно. Лениво осмотрел вход в зал по обе стороны от которого размещались два больших билборда. На одном он в своей идеальной форме, на второй – известная фитнес-модель. С ней у него тоже случился недельный роман. «Доброе утро!» Элиас оперся локтями о стойку ресепшена и строго глянул на двух скучающих работниц. «Что нового?» «Пять новых годовых абонементов». Первый подскочила Маринка и широко улыбнулась. «Еще вчера оформила». Говорит с жадным интересом, выставляя напоказ на показ натренированную фигуру и сделанную грудь. Шефа не спускает заинтересованных глаз. Она тут неделю и, видимо, еще не в курсе, что с работницами Элис не спит. «Молодец!» – он скупо улыбнулся. «Что по проблемам?» Этот вопрос был адресован уже Кате. Та работала давно, обязанности исполняла идеально и к шефу относилась ровно. За что ей было уважение и почет, а также чуть увеличенная премия. Воду привезли не ту. Катя подошла ближе и передала Элилсу на подпись пачку бумаг и квитанции. Тренер по кроссфиту на больничном сегодняшнего утра. Замены нет. Тренажер на разведении. Опять скрипит так, что закладывает уши у всего зала. Ясно. Сейчас разберусь. Он ткнул в кофейный автомат, что стоял рядом. Двойной. И вызвони Виталика. Может, он сможет потренить ребят недельку. «Оплата на 20% выше». А сам... Катя приподняла бровь и положила перед ним пару именных подарочных сертификатов на подпись. «Ты же видишь, не в форме». Терпения не хватает слушать его занудство и расшаркиваться. Тихо прошипел Элиас, ставя размашистые росчерки. Виталик действительно классный тренер на замену, но хвалить его надо не меньше 20 минут до того, как тот согласится. Прямо сегодня Элиас был к этому не готов. А если сорваться, то тренить придется самому, чего не хотелось бы. Ладно, та покладисто кивнула и поставила перед ним бумажный стаканчик с кофе. И еще. По еле слышному голосу было понятно, что сейчас будет озвучена одна из самых больших проблем. «Элли!» Раздалось сбоку звонка, и длинные светлые волосы, обволакивающие идеальную подкачанную фигурку ростом метр семьдесят, мелькнули перед глазами. «Можно тебя?» «Черт!» Элиас скрипнул зубами, услышав свое не самое любимое прозвище. Но Анне было, как всегда, все равно. Она одна из тех, кто видит и слышит только себя. Заводить роман замужней, мающейся от безделья женщиной, было откровенной глупостью, за которую теперь ему предстояло расплачиваться. «Черт!» – ехидно перекривила его Катя. В ее глазах не было ни капли жалости. «Дальше вы сами, шеф. Удачи!» «Спасибо, Катюша». Элиас кисло улыбнулся, передав ей подписанные бумажки и повернулся навстречу назойливой бывшей любовнице. Анна Романовна, засунув руки в карманы, он сделал шаг вперед и навис над девушкой. «Как ваши тренировки?» «Мне кажется, нет прогресса». Та прикусила пухлую, подправленную косметолога нижнюю губу и пробежалась пальчиками по его широкой груди. «Я бы хотела записаться на пару вип-тренировок с тобой. Возможно, ты сможешь помочь решить эту проблему?» Какую? Сдержанно убрав женские пальчики с груди, Элиас погладил свою бороду и профессиональным взглядом окинул тело Анны. «Вообще идеально. Прокачанные ягодицы, плоский живот, рельефные ручки. Не имея никаких реальных жизненных проблем, девушка с утра до ночи занималась собой». Салоны красоты, косметологи, спортзал, спа и бассейн. «Ну вот же!» Повернувшись к нему пятой точкой, Анна скользнула по крепкой ягодице и указала пальчиком в ее центр. «Больше не растет!» Элиас подвис на идеальных мячиках, обтянутых провокационными коротенькими шортами, и еле удержался, чтобы не прикоснуться. «Нельзя!» Он резко себя осадил и втянул носом в воздух. Прознав, кто у этой малышки муж, Элиас быстро с их романом закруглился, и сейчас рисковать снова был не намерен. Ему за такие фокусы легко могут и шею свернуть, и все ребра переломать. Анна Романовна, думаю, нам нужно серьезно поговорить. Строго посмотрел в блудливые глазки. Согласна Элли, она игриво завела руки за спину, выпячивая грудь. Через пару недель еду на Бали?» Но ты же знаешь мою любовь к спорту. Не могу его забросить. Анна с наигранным сожалением осмотрела стоящие рядом тренажеры. Так что хотела бы пригласить тебя в качестве персонального тренера с собой. Ладони обняли тонкую талию и проскользили по бедрам. Не могу доверить себя случайному человеку. Так что готова утроить твой гонорар а также все расходы по поездке возьму на себя». Какие именно услуги только что было предложено Элиасу оказать, тот понял мгновенно и, еле сдерживаясь, стиснул зубы, чувствуя, что волна возмущения готова прорвать шаткую сегодня плотину его терпения. Не первый раз богатенькие дамочки взрываются и позволяют себе подобные фокусы, искренне веря, что им нельзя отказать. «Извините, в этом месяце все тренировки расписаны, а поездки не планируются». С корговоркой выдавил Элиас и обошел разочарованную Анну, что застыла с открытым ртом. Также проскочил мимо еще одной такой же клиентки, которая в любовнице только набивалась и быстро скрылся у себя в кабинете. Кошмар. Присел за стол и вытащил из верхнего ящика блистер с таблетками от похмелья. Подошел к кулеру с водой и наполнил стаканчик, бросил в него две шипущие таблетки. Постоянно менять любовницы и разбираться с ними на самом деле было не так уж и весело. Те, не стесняясь, пили кровь, мотали нервы и портили жизнь. Почти ни одна не желала уходить, тихо прикрыв за собой дверь. Телефон в кармане начал разрываться звонком. Лана. Элиас заскулил, как раненый зверь, и выпил залпом воду с пузырьками. Вызов отклонил, и прошелся по входящим сообщениям. Света, Катя, Оля, Тамара и Наташа. Глава немного закружилась от калейдоскопа имен, и он осел в кресло. «Да чтоб вас всех!» «Элиас, тут тебя Томила?» спрашивает. В трубке рабочего телефона раздался насмешливый голос администраторши Кати. «Нет меня! Уже ушел! Сегодня все на тебе!» Сипло прорычал и бросил трубку схватив со стола мобильный ключи от байка из ящика стола и поспешил к заднему выходу для персонала. Не судьба ему сегодня поработать. А раз так, то лучше вплотную заняться еще одним важным делом – перевоплощением Василиски. Пока из всех женщин в его жизни только она не вызывает приступа раздражения. Оседлав железного коня, Элиас натянул на голову шлем и выжил по Максам. За ним остался лишь большой стол пыли и звук ревущего мотора. Он ехал по просторным и загруженным улицам столицы, лавируя в плотном потоке и сосредоточенно следил за дорогой. Именно поэтому мотоцикл он так любил. Сел за руль, все внимание на вождение и никаких лишних мыслей и баб в голове. Тут любая ошибка может стать фатальной и стоить жизни. Зарулив на убитую тесную парковку рядом с домом Лапочки, он вызвонил ее по телефону. «Выходи». Выдохнул уже спокойно в трубку и поднял глаза к нужному этажу. «До «Да четырех еще далеко», – раздалось на той стороне озадачено. «А у тебя на сегодня есть еще какие-то планы?» – цокнул он и стащил с головы шлем. «Кстати, одевайся удобно, поедем на байке». «Элиас», – Василиса повысила голос, – «ты же знаешь, я боюсь ездить на этом транспорте для самоубийц». «Со мной не страшно», – усмехнулся он и повесил шлем. «Урок номер два». «Мужчины любят отважных». «Я отважная», – донеслось упрямо, и послышался звук захлопывающейся двери. «Просто осторожно. «Конечно». Элиас повесил трубку и через минуту увидел, как Василиса выпорхнула из подъезда. Такая, как и всегда. В простых мешковатых джинсах, безразмерной толстовке и с волосами, затянутыми в тугой хвост. Ничего из себя не строит, просто как есть. Даже жалко портить такую идеальную. Василиса поправила за лямки смешной розовый рюкзачок и сморщила носик. К нему подходила с осторожностью и, долго поджав губы, смотрела на мотоцикл. Потом взяла в руки шлем, что Элиас для нее приготовил, и задумчиво покрутила в руках. «Ты же ответишь мне честно, если я тебя спрошу», — осторожно начала она. «Конечно». Парень улыбнулся и сложил руки на груди, уперевшись ногами в землю по обе стороны от байка. «Ты же меня как девушку не воспринимаешь, так?» Василиса подняла на него свои внимательные карие глаза. «Ну...» Элиас нервно провел ладони по волосам и надул щеки, медленно выпуская воздух. Озадачила его лапочка. Раньше они этой темы не касались вообще. «Элиас...» Она прижала шлем к своей толстовке и переступила с ноги на ногу. «Если ты скажешь правду, на этом наша дружба точно не кончится. «Я вот как мужчину тебя тоже не воспринимаю, хоть и по другой причине». «Ммм, mm. он даже подобрался, не воспринимает, значит». «Почему?» «Сначала ты». Василиса упрямо поджала губки и пнула носком ботинка треснутый асфальт. «Понимаешь?» — Элиас развел руки. Все мужчины разные, и им нравятся разные женщины. И так получилось, что ты немного не в моем вкусе. Он замолк и задержал дыхание. Обижать Лапочку не хотелось, поэтому он говорил как можно мягче. Но в теории, если бы я была другой, смелее, привлекательнее, в одежде, которая тебе нравится, и умело в постели разные штуки, то ты бы мог на меня запасть? Сложный вопрос. Он провел ладонью по щеке и понял, что взмокает. «Лапуль, ты отличная девчонка. Мы же вместе 15 лет. А это что-то да значит?» «Но как девушка я тебя не привлекаю», — упрямо перебила она. «Так вот, я хочу, чтобы ты сделал из меня такую, которая бы тебе самому понравилась. Если я понравлюсь тебе, то и Сереже». Он пару раз говорил, что твой вкус ему нравится. Она нахмурилась и потерла пальцами бровку. «Говорил, значит». В Элисе поднялась волна негодования. «Когда этот олень вернется в город, то точно без целых ребер останется». «Пожалуйста». Она подошла поближе и вцепилась ему в руку. «А взамен можешь просить у меня, что хочешь. Ты знаешь, я сделаю». Она плюнула на ладошку и подняла раскрытую. «Ладно». Элис прищурился и плюнул основательно заметив, что Василиса опять сморщилась. «Я делаю из тебя мою идеальную девушку, а взамен ты сыграешь для всех мою невесту». Он быстро хлопнул своей ладонью, а ее и сжал пальцы. «Что?» Василиса попробовала выдернуть свою руку, но было уже поздно. Договор на слюне вступил в силу. «Это зачем?» «Да не могу я больше!» Опустив руку лапочки, Элиас вытащил из кармана куртки телефон и отключил входящий. На этот раз звонила Оля. Замучили они меня. Трезвонят. В зал таскаются, как на работу. Одна сегодня предложила в качестве эскорта смотаться с ней на бале. Телефон опять был отправлен в карман, а защитный шлем одет на голову. но «Ну не могу я их всех послать!» «Говорила я тебе», — Василиса усмехнулась. «Не спи с клиентками!» «Лапочка, блин!» — он заерзал на сиденье. «В будущем буду умнее. Но ты помоги с ними разобраться!» Придешь пару раз в зал со мной в обнимку. Кольцом своим светанешь. Он кивнул на украшение, что до сих пор красовалось на руке Василисы. Пообнимаешься со мной, изобразишь ревность. Хм, девушка покачала головой. Значит, не просто невесту, а ревнивую. Как сам черт, чтобы страшно связываться с тобой, было! Стерва, у которой я под каблуком. Элиас отобрал у лапочки шлем и сам надел ей на голову. А если не поверят? Девушка с сомнением потопталась у мотоцикла и осторожно перекинула ногу. «Поверят, я тебя научу!» Мотор взревел, и лапочка вцепилась в Элиаса, обняв его за талию руками. «Так, а почему я тебе не нравлюсь?» Обернулся он и перекричал звук мотора. «Ты не сказала!» «Бабник ты ненадежный!» Лапочка деловито опустила защитный экранчик на шлеме, пряча глаза за легкой тонировкой. «Я бы с таким никогда не связалась!» «Ну я ж красавчик!» – не отступал Элиас. «Пф!» – она рассмеялась. «Не в моем вкусе. Горы мышцы, бегающие за ними толпы поклонниц – это не для меня!» «Горы мышц, значит?» – прошипел себе под нос неслышный Элиас и выжил газ. Слова лапочки прозвучали обидно. Раньше он предпочитал даже не разбираться, почему ее к нему не тянет. А вот сейчас, узнав причину, она больно полоснула по мужскому самолюбию.